Перевод накопительной части пенсии в УК или НПФ Сравнение вариантов УК-НПФ Процедура перевода Накопительная часть – это единственная составляющая государственной пенсии, на которую вы можете напрямую влиять. Для начала определим, сколько же она составляет. В соответствии с Федеральным законом об обязательном пенсионном страховании в РФ от 15 декабря 2001 года, номер 167 ФЗ, с 2008 года накопительная часть пенсии формируется следующим образом. Смотрите таблицу 2 в файле «Дополнительные материалы». Таким образом Накопительная часть пенсии есть у всех мужчин, родившихся после 1953 года, и у всех женщин, родившихся после 1957 года, но отчисления на нее продолжаются только для мужчин и женщин, родившихся после 1967 года. Конечно, на накопительную часть тоже можно воздействовать путем роста официальной зарплаты. Но при одной и той же белой зарплате, ваша накопительная часть пенсии может расти медленнее или быстрее, в зависимости от того, кто будет ею управлять. Пенсионный фонд РФ в лице государственной управляющей компании, Внешэкономбанка, ВЭП, либо УК или НПФ. В случае управления веб ваша накопительная часть пенсии может быть инвестирована только в самые надежные ценные бумаги – государственные облигации. Поэтому ежегодный прирост накопительной части под управлением ВЭП обычно составляет 3-5% в зависимости от года. Если же перевести ее в УК или НПФ, которые могут инвестировать ее в несколько более доходные инвестиционные инструменты, рост может составлять в зависимости от года 12-20% и в случае успешных лет даже более. Насколько вы можете изменить свою государственную пенсию, если переведете накопительную часть в УК или НПФ? Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, мужчина 30 лет получает 30 тысяч рублей белой зарплаты и никуда не перевел свою накопительную часть. Как уже рассчитывалось выше, его государственная пенсия составит в таком случае около 2240 рублей в месяц, если считать доходность инвестиций государственной управляющей компании будет 5% в год. Допустим, он перевел накопительную часть например, в УК, которая обеспечивает доходность в среднем хотя бы 12% в год. Тогда его государственная пенсия в сегодняшних ценах при инфляции 11% в год будет равна ориентировочно 5100 рублям в месяц, что более чем в два раза больше, чем результат государственной управляющей компании. Таким образом, Мы видим, что переведя накопительную часть в УК, мы можем удвоить свою пенсию, так как результат управления пенсией в УК в два раза превышает результат в ЭП. В чем же отличие УК от НПФ в данном случае? Если предпочесть, и самое главное, какова процедура перевода накопительной части пенсии в УК или НПФ? Начнем по порядку. Когда вы переводите вашу накопительную часть пенсии в управление частной управляющей компанией, ваша пенсия по-прежнему учитывается в пенсионном фонде. Просто инвестированием накопительной части занимается уже не ВЭБ, а какая-то другая УК, та, которую вы сами выберете, но выбрать вы сможете лишь одну компанию. Когда же вы переводите накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд, вы ее фактически перемещаете из пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд. Она будет учитываться уже там, и УК для управления вашей пенсией будете выбирать уже не вы. Это за вас делает негосударственный пенсионный фонд. Причем он сможет выбрать не одну, а сразу несколько УК. Схематично разница между переводом накопительной части пенсии в УК или НПФ показана на рисунке 3. Смотрите в файле «Дополнительные материалы». Обозначено заштрихованным кружком. Что лучше, УК или НПФ? При переводе накопительной части пенсии в УК вы получаете следующие преимущества. Результат УК по управлению накопительной частью пенсии, как правило, выше, чем НПФ. Это связано с тем, что для покрытия расходов НПФ имеют право забирать часть инвестиционного дохода, не более 15%, а также некоторую часть добровольных пенсионных взносов, не более 3%. Издержки на управление УК присутствуют как при переводе средств напрямую в УК, так и при переводе средств в НПФ, который тоже должен платить УК. Процедура перевода накопительной части в УК несколько проще, чем в НПФ. Образец заявления о переводе пенсии в УК смотрите приложение 4. Образец заявления о переходе из ПФР в НПФ смотрите приложение 5. Образец договора с НПФ на перевод накопительной части государственной пенсии, смотрите приложение 6. Кстати, при заполнении заявления на перевод вашей накопительной части пенсии в УК важно обратить внимание на строку наименования инвестиционного портфеля». В некоторых УК существует выбор вариантов инвестирования вашей накопительной части пенсии, например, более консервативной, более сбалансированной, агрессивной и так далее. Каждый вариант управления называется инвестиционным портфелем, например, консервативной или сбалансированной. Если вы не указываете портфель, а в УК, куда вы решили перевести средства, их несколько, то ваши средства просто никуда не дойдут, так как будет неясно, в какой именно портфель они должны попасть. Поэтому, как только вы выбрали ту или иную УК для перевода вашей накопительной части, проверьте, сколько у нее инвестиционных портфелей для управления пенсией и выберите один конкретный портфель для вас. Если же в УК нет вариантов инвестиционных портфелей, строку наименования инвестиционного портфеля не нужно будет заполнять. Какие плюсы есть у НПФ? НПФ управляют несколько УК, что снимает риск одной УК. Доходность НПФ ниже, чем у УК, но стабильнее. НПФ гарантирует сохранность пенсии, в то время как УК может какие-то годы оказываться в минусе. При управлении НПФ каждый год прибавляет заработанные УК проценты к накопительной части пенсии, И в следующем году под управление к УК попадает не только накопительная часть пенсии, но и заработанные за прошлые периоды проценты, то есть проценты капитализируются. При переводе накопительной части пенсии в УК капитализация отсутствует. Из УК деньги за 5 лет до пенсии переводятся обратно в пенсионный фонд РФ, а из НПФ – нет. Вы сможете получать отчет о накопительной части пенсии так часто, как вы пожелаете, а не раз в год, как в случае с пенсионным фондом РФ. В любом случае, лучше перевести накопительную часть пенсии из-под управления ВЭБ, так как и УК, и НПФ смогут обеспечить большую доходность инвестиций пенсии. Как перевести накопительную часть в УК? необходимо заполнить и подать заявление в пенсионный фонд рф через одно из его отделений лично или по почте или же через трансфер агента организацию специально уполномоченную принимать заявления граждан как перевести средства в нпф подписать договор об обязательном пенсионном страховании в трех экземплярах один для вас один для нпф Один для Пенсионного фонда РФ. Отправить подписанные вами экземпляры в НПФ и дождаться получения ваших экземпляров договора. Заполнить заявление о переходе из Пенсионного фонда России в НПФ и передать его в территориальное отделение ПФР лично или через трансфер агента. Вы можете подумать, зачем же тратить так много времени, чтобы выбрать УК или НПФ, заполнять необходимые документы, ездить в УК, НПФ, и ПФР и так далее. На самом деле, если у вас достаточно высокая белая зарплата и еще остается минимум 15 лет до пенсии, вы сможете получить дополнительный доход, что позволит значительно увеличить государственную пенсию. Если человек умирает до выхода на пенсию, то в соответствии с существующим законодательством, Наследники смогут получить накопительную часть пенсии умершего.